Да что с тобой внезапно произошло? Ты нашел суперприз или что-то получше? А? Что за. Шамбала уставился на флаер с ошеломленным выражением лица. Ты! Не может быть! Тебе нужен этот приз? Арк кивнул. Шамбала повертел головой и потащил арка в безлюдное место. Они остановились возле арены, Шамбала сказал: А зачем тебе нужен этот приз? Я не могу сказать. Он мне нужен для выполнения квеста. Квеста? «Так ты тоже знаешь про Великого Алхимика?» «Ты... ты тоже?» Шамбала почесал голову. Все становится сложнее. Давай выйдем отсюда». «Хорошо». «Я получил квест о гениальном алхимике». «От кого? От магического института?» «Нет, от квестового предмета». Шамбала вытянул книгу из сумки. На обложке было несколько раз написано «Дневник Магара». «Когда я не смог выйти с тобой на контакт...» Я покинул Селебрит на следующий день. Я выбрал предмет, который хотел получить как приз, и больше дела у меня не оставалось. Несколько дней я охотился на нежить в древнем могильнике и достал вот это. Поначалу я подумал, что это обычная книга по истории, но я поднял ее и, использовав навык распознавания предметов, понял, что она не так проста. Что внутри? Информация зашифрована, я понял только часть. Шамбала открыл книгу на последней главе. После посвящения всей моей жизни этой работе я наконец-то достиг последней ступени. Я ищу бесконечное знание мировых секретов. Сейчас я открою последнюю дверь. Однако в последние дни я ощущаю некоторое беспокойство, я постоянно чувствую чей-то зловещий взгляд из темноты. Возможно, это просто суеверие. В любом случае, я никогда не откажусь от своего исследования, и я расскажу людям о секретах, которые я узнал. Если я не вернусь, здесь останется мой дневник, в нем все, что нашел. Однако он еще не закончен, «Сейчас нужно найти другую подсказку, чтобы понять взаимосвязь». «Связующее звено!» Не было сомнений, что речь шла о лаборатории Магара. Когда я прочитал эту часть, у меня запустился квест «Мистический дневник». Магара был великим алхимиком, написавшим это, поэтому я думал, что спрятанное место будет в редкой локации. Поэтому, пока я искал информацию о карте в Селебриде, я принял участие в нескольких боях. Возможно, там и найду ключ к расшифровке дневника. Шамбала посмотрел на арка. «Я объяснил то, что понял и узнал. Твоя очередь. Что ты знаешь об этом?» «Я получил квест о магар от Магического Института». «Что? Магического Института? Да, и то, что я знаю, соответствует твоей истории». «До сих пор я не знаю всего, но с уверенностью могу сказать, что только дневник и карта не решат квест. Змея. Ключ измерения Магара». Черная змея достала ключ». Это ключ измерения Магара, который я получил из магического института. После всего я думаю, что ключ дневника карта, помогут найти его лабораторию. Чёрт побери! Мы должны достать карту!» Лицо Шамбалы печально скривилось. Ситуация была странная. Квестом Магара нельзя было поделиться. Конечно, можно было поделиться вещами, но чтобы хотя бы один из них был нил-квест, нужно было три вещи, а две из них уже были поделены между Арком и Шамбалой. Если никто не отступится от квеста, то они оба не смогут его выполнить. Шамбала немного подумал и сказал. «Было бы замечательно, если бы ты ее получил. Хотя мы оба нуждаемся в ней. Да, странная ситуация. Если твоя змея ее проглотит, то даже если тебя убью, я не смогу получить карту. Я тоже просто так не сдамся». Улыбнулся Арк. Шамбала согласно кивнул и предложил компромисс. «Но раз и так сложно... Итак...» Нам обоим срочно нужна эта карта. Даже если мы сейчас поссоримся друг с другом, это будет глупо. Нам нельзя допустить, чтобы карта попала в чьи-то руки. Согласен? Но я не могу гарантировать, что ты выиграешь. Но если мы с тобой объединим усилия, тогда шансы повысятся. Объединим? Да. У нас все еще есть время до окончания регистрации на турнир, до начала матча можно поменять партнера. Но у тебя уже есть партнер. А не волнуйся. Я торопился успеть до закрытия регистрации и притащил туда одного неопытного мальца, которого знал. Однако твоя вероятность победы гораздо выше, хотя заверяю, что ты можешь поверить и в мои способности. Если я буду в паре с тобой, тогда мы точно не проиграем». «Отлично!» Предложение Шамбалы было логичным. Арк много раз сражался с другими игроками, однако далеко не у всех были такие навыки, как у Шамбалы. Арк тоже выделялся, а так как они будут одного уровня, то Арк не боялся проиграть. Эх, вот это шанс! Победа в руках! Ладно, мы сразимся в паре, победа будет честной. А что дальше? Все просто. Как только у тебя будет карта, ты собираешь вместе все подсказки. Остается решить одно: Нам обоим придется поделиться одной подсказкой. Самое простое сразиться за нее. И тот, кто победит, забирает себе все. Да! Шамбала кивнул с огнем в глазах. Арк спокойно посмотрел на Шамбалу. Если бы он получил такое предложение в Джексоне, то принять его было бы сложно. Однако после того, как Арк прикинул силы и уровни, он понял, что уровень Шамбалы был выше. Однако за это время уверенность Арка возросла. К тому же несколько дней назад он встретил Лимаянга. Как сухая земля быстро впитывает воду, так же и Арк быстро впитывал новые знания. После того, как у него появился учитель, его навыки сильно продвинулись вперёд. Тогда я использую всё это время для подготовки. и зайду на третий день, когда турнир начнется. У меня есть шанс выиграть Шамбала». Несмотря на то, что обстоятельства складывались не в его пользу, он не мог отказаться от предложения. Так как у Шамбала был дневник Магара, иного пути, кроме как убить его и забрать дневник, у Арка не было. Если дело касалось Андела, то тут играла роль личная неприязнь, но Арк не хотел так портить отношения с Шамбалой, так что не было иного выхода, кроме как сразиться и честно победить. «Хорошо. «Давай поступим так». «Отлично. Следы за мной». Шамбала и Арк вернулись в Тёмный Сильрион. Шамбала попросил отозвать заявку прежнего участника и поставил на его место Арка. «Вы хотите заместить соперника 186-го турнира?» «Да, меня зовут Шамбала, а соперника я заменю на Арка». «Конечно. Шамбала уже прошел процедуру подтверждения. Теперь нужно проверить Арка». «Имя Арк. Раса Человек. Склонный Светлый Плюс 250». Слава – 1875, уровень 123, профессия идущий во тьме. Титул – Рыцарькот, признанный опекун, герой Джексона. Здоровье – 2065 плюс 50, мана – 1930, духовная сила – 100, сила – 274 плюс 15, ловкость – 314 плюс 15, выносливость – 404 плюс 10, мудрость – 44 плюс 10, интеллект – 367 удача 44 гибкость 35 искусство общения 33 привязанность 55 плюс 10 специальный стат знание древних реликвий 98 эффект от оружия броня русалки сопротивление в воде плюс 10 водные штрафы отменяются лапы кошки скорость нападения плюс 10 ловкость плюс 15 шанс критического урона плюс 10 процентов сущность енота ловкость плюс 10 Мудрость плюс 10. Набор предметов король. Сила плюс 10. Ловкость плюс 10. Выносливость плюс 10. Защита плюс 20. Улучшенные сапоги норода. Скорость передвижения плюс 15%. Уклонение плюс 10%. Ожерелье делайн. Защита плюс 40. Привязанность плюс 10. Возрождающий дух. Сила плюс 5. Восстановление маны плюс 5%. Все способности в темноте повышаются на 40%. Способность прятаться в темноте. Длительность 20 минут автоматически отменяется при вступлении в боевое состояние. На 50% увеличена сопротивляемость следующим заклинанием – страх, темнота, слепота, приманка. Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. Когда Арк вышел из подземного мира, он был на 116 уровне. После квеста с пузырьком сердца и души в 120 а при путешествии с реабилитантами набрал еще три уровня. Барьер в сотый уровень он преодолел легко. Ваша квалификация достаточно хороша. Я немедленно заменю участника на вас. Шамбала и Арк, вы четырнадцатые. Вы будете сражаться в седьмой битве турнира. Ваше время послезавтра в 11 утра. Если вы опоздаете больше, чем на 30 минут, ваш бой аннулируется. Есть вопросы? Нет. Тогда удачи в предстоящем поединке. Арк и Шамбала вышли из темного Сильриона. Послезавтра в 11 утра значило «завтра утром в реальности». Время подходящее. Арк объяснил ситуацию компании Джастисмена, договорился насчет зала и вздохнул. «Мне нужно сказать капитану Лима Янгурёна научить меня как можно большему количеству техник». Когда Арк вернулся к воротам, все уже закончили свои дела и собрались вместе. Как только Джастисмен увидел Арка, он закричал. "Черт! Похоже, чтобы найти воров, мне понадобится больше времени, чем я думал!» «Почему?» Я слышал о том, что война возле границы окончена, и все возвращаются. Из-за этого воры напуганные сейчас прячутся. Мне нужно еще время, чтобы найти их местонахождение, так как арена тоже важна. Наша цель — реабилитировать тех парней». Самой большой проблемой для Джестис и его группы была как раз реализация реабилитации. Сид тоже нашел чем заняться. «Думаю, мне нужно пустить Нагаран». «Нагаран? Да, это приграничный регион», О нем мне недавно рассказал мой дядя. После выполнения квеста торговца я получил эту информацию. Все участники гильдии сейчас стекаются в этот район. Если там произойдет какой-то ивент, то цена на зелье в течение битвы гильдии взлетит. Несмотря на то, что Сид по большей части был довольно тривиальным, иногда его мозг торговца все же начинал работать. Глаза Сида горели твердым намерением заработать. «На Гаран! Там будет 50%!» Нет. 60% прибыли! Ха -ха -ха. Я не могу этого пропустить! Когда я вернусь, мы разбогатеем! А, мы ждем с нетерпением, Сид! Улыбнулись реабилитанты. В это время вперед вышел Шамбал и спросил Сида: Ты торговец? Да что? Сколько времени займет торговый маршрут? На горан близко, но у меня кое какие дела? Дня 4? Замечательно! Можешь ли ты принять это и подписать контракт? Шамбала предложил это в связи с договоренностью с Арком. В последний месяц у Арка и Шамбала не было возможности оценить навыки друг друга, в турнире им пришлось бы полагаться на способности друг друга, однако даже при победе в индивидуальном матче не было гарантии, что они получат предмет. Однако в этом случае можно было подписать контракт и передать предмет третьей стране заранее, а третья сторона отдаст его победителю. В контракте указывается, что предмет Арка передается Сиду. Кто бы ни стал победителем, он передает предмет Сиду. Если одна сторона отказывается сражаться, вторая сторона автоматически объявляется победителем. Арк, ты правда хочешь подписать это? Конечно, если бы Шамбало этого не предложил, то это сделал бы Арк. Таким образом, относящиеся к квесту предметы передавались Сиду, будущее было решено. Сид отправился в свой торговый путь в Нагоран, а группа Джастисмена отправилась на юг искать воров. Однако кое-кто наблюдал за ними из аллеи. «Это они убили наших братьев!» Сообщив штаб. Человек, чье лицо было скрыто под капюшоном, вынул документы и исчез. На его груди была красная метка организации Темного брата». Война еще не закончилась, однако в группе были не только NPC. Напротив группы Темных братьев» за арком наблюдали и другие зрители. «Ты уверен насчет них?» «Да, недавно они говорили о наследии Магара». Тогда у них наверняка есть остальные подсказки. Тьфу, что-то не похоже, что у них что-то есть. А если все таки есть? Они тоже принимают участие в турнире. Я понаблюдаю за ними подольше. Игроки ушли. Итак, как только Арк прибыл в столицу, события начали набирать оборот. Однако Арк об этом не знал. Тогда встретимся перед турниром, следя за своим состоянием. Не усни вовремя битва. Не волнуйся. Я полностью контролирую свое состояние». Арк договорился с Шамбалой и вышел из игры. Затем Хюн Ву, он же Арк, немедленно пошел в полицейский спортивный зал. «Я хочу попросить о серьёзной тренировке на несколько дней». Ли Майянг был настолько счастлив, что не смог больше сделать ничего, кроме как согласно кивнуть. «Да, я сегодня отдыхаю. Так что ты мне не помешаешь. Сначала 200 отжиманий. вперед. Тренировка в спортонском стиле длилась 4 часа. Тело Хён Ву прошло через такие сложности, что Ли Мэйон Крён сказал. «Ха-ха! Если так будет продолжаться каждый день, то я создам Супермена! Может, лучше Бэтмена? Нет, если сейчас ты человек, то станешь просто суперчеловеком!» Ву стиснул зубы и проглотил замечание, но это было начало, у него было три дня в игре. Шамбала был силен, а когда турнир закончится, он станет еще более сильным противником. После душа вы почувствовал себя жутко голодным и уставшим. Когда он проснулся, прошло 8 часов. А? Разве турнир не через 30 минут? В спешке Вы побежал к устройству, соединяющему его с новым миром. Реальность — игра. И вот уже Шамбала кричит ему в ухо. «Идиот! Чего так долго? Здесь же жёсткий лимит регистрации! Прости, я так устал, что не услышал будильника! В следующий раз будь внимательней! Всё, пойдем." Шамбала потянул Арка за рукав, и они бегом двинулись к Тёмному Сильриону. Сейчас они даже не могли представить, что с ними произойдет дальше. И в темном Сильрионе в Селебриде, и у Сида, отправившегося в Нагаран, начали происходить события, затрагивающие многие интересы Арка. Так начались богатые события и приключения Арка. Ю. Сон. Арк. Том 5. Конец. Читал. Адреналин.